И они потопали. Багдадский вор, как положено, лицом вперед. Шахрияр, пятясь задом перед ним, не переставая бить поклоны. Предположение авантюриста, что стены имеют уши, подтвердилось сразу, как только они свернули в галерею, ведущую к рабочему кабинету Эмира. Там, похоже, собрался почти весь дворец. Прислуга, стража, повара... Они дружно ползли на карачках навстречу святому. Треск лбов, бьющихся о мраморные плиты пола, заставил Шахрияра оглянуться и спас от падения. Его подданные подползли уже вплотную. — Ван! — рассверепел мир подкрепляя свое требование пинками. счастьем и изобилием, даруемыми посланцем Аллаха, Он не хотел делиться ни с кем. «Давай за мной!» — толкнул его в бок хызр. «Я тут одно место незасвеченное знаю, надежное!» Шахрияр панул еще пару раз для порядка и побежал следом. К его удивлению, надежным местом оказалась сокровищница, в которой он, увлеченный поисками, не заглядывал уже целый месяц. — Точно, здесь нас искать не будут, — одобрил он действия хызра. Э, — Только не пройдем, я, понимаешь, ключи потерял. — Надейся на Аллаха, сын мой, — пробурчал багдадский вор, отпирая замок потерянными ключами. Затолкав Эмира внутрь, вор, нырнув следом, захлопнул за собой дверь и старательно заперся изнутри. «Так что за миссия?» — нетерпеливо топтался около него эмир. «Всему свое время!» — рассеяно пробормотал авантюрист, оглядывая сокровищницу цепким воровским взглядом. Груды золота, толстым слоем устилающий пол, радовали глаз и чем-то напоминали песчаные барханы его было так много! В горле святого молниеносно пересохло, но он ощутил себя умирающим от жажды путником, отставшим от каравана в знойной пустыне. — Слушай, светлейший, горло бы промочить! — просипел багдадский вор. — Есть! — почему-то обрадовался мир и, чуть не в припрыжку погнал в угол зала. Из-под ног владыки Багдада сверкающими брызгами разлетались в разные стороны драгоценные каменья, золотые монеты, кубки, подносы. Вор неопределенно хмыкнул и двинулся следом. Место, куда летел, как на крыльях, шахрияр, было отмечено совковой лопатой, воткнутой в золотой бархан. А это что? Заинтересовался баградский вор. «Ценнейшая вещь!» — уважительно сообщил владыка. «У нас таких не делают. За две меры золота выменял». «У кого?» «А купец тут один с караваном проходил. Афонька Никитин. Дивный товар вез. Весь караван бы скупил, если бы не Шахерезада». — Чтоб ей, Аллах, здоровьется побольше! — скрипнул зубами мир И по голове, по голове, да сраза маху! — Зачем она тебе? — удивился богдатский вор. — Кто? Шехерезада? — Да нет, лопата. — А, не помню, но зачем-то была нужна. Всю ночь за нее с Афонькой торговались, моя взяла. Гордо сообщил мир Славяне в торговых делах ничего не смысят. К утру со ста мер до двух цену скинул. Да еще и надул в придачу. Радостно признался Шахрияр. На второй мере лопату чуток наклонил. Зачем? А чтоб мера неполная была. О, вспомнил, это же мера. А моя дурища... Эмир опасливо оглянулся и понизил голос. — О каком-то склерозе твердит. Я никогда ничего не забываю. Все заначки от нее помню. — А что ты ей меряешь? — Как что? Золото. Смотри, как удобно. Эмир схватился за черенок, вывернул сыпучий золотой пласт и откинул в сторону. — Раз — и готово. А теперь вторая мера. — сообщил светлейший, вонзая лопату в искрящийся золотом холл Раз и... Вместе с веером монет в воздух заметнулась литровая бутылка экстра эликсира. — Лови! — испуганно завопил мир Перед носом светлейшего мелькнули лапки. Багдагский вор, как заправский вратарь, в красивом прыжке поймал пузырь у самой земли и покатился с ним по золотому склону. — Вах! Ты действительно святой! — умилился Шахрияр, окончательно поверив в хизра Эмир вухнулся на колени, воздел руки кверху и возблагодарил за милость Аллаха, пославшему ему на помощь такого расторопного эмиссара. — Ну! — — А за этот нектар сколько мир отвалил? — поинтересовался вор, рассматривая этикетку. — Ух, лучше не спрашивай Слушай, а как Аллах к этому? Эмир на мгновение запнулся. — э Нектару относится. Аллах, устами пророка своего Мухаммеда, внушительно произнес хыдзр. Запретил правоверным пить вино. Лицо Эмира вытянулось. — А насчет этого, — выразительно потряс бутылка авантюрист, — в Коране ничего не сказано. Шахрияр засиял и принялся энергично подрывать золотой бархан. — Не как еще заначка, — полюбопытствовал святой. — Ого! — хрюкнул Эмир, выдергивая из груды приличный шматок сала. «Представляешь, у них там, на Руси, такие жирные барашки водятся. под вот этот нектар идет!» Шахрияр умильно чмокнул губами, плюхнул шматок на золотой поднос, валявшийся неподалеку, выдернул за пояса саблю и начал шинковать бяшку.